Глава пятьдесят Спустя шесть месяцев. «Хорошо, Александр», — говорит Валентина, открывая свой ежедневник. Несмотря на футуристичность пространства его приемной, запись он ведет от руки по старинке. «Следующий сеанс предлагаю провести через неделю, в четверг». Я молча киваю. Мне хорошо и спокойно на душе. За окном красивое солнечное лето. Я вижу, как задорно на ветру танцуют длинные платья высоких ифу пруда. Какое все-таки красивое место он выбрал для практики. Я хожу сюда не потому, что мне плохо. Я хожу, чтобы ей было еще лучше. Прославленные герои возвращаются с войны идеальными добрыми принцами только в сказках. Мне же нужно было учиться жить так, чтобы случайно, просто из-за нелепого триггера, злобный дракон на моей руке ожил и снова превратил меня в огнедыщее чудовище. Я боялся этого больше всего на свете. Боялся сделать ей больно своей резкостью. Боялся своей ревности к каждому столбу, боялся, что сожму сцел управления ею слишком сильно. Благо, что мои страхи были преувеличены по крайней мере, так считал Валентин: О том, что он лечащий врач дана, я узнал сам, когда следил за каждым ее шагом. Вгоняя, как выяснилось, как самый последний идиот в еще большую параную депрессию девочку. Она ведь не знала, что за ней по пятам ходит влюбленный Ромео. Она списывала ощущение того, что ее внутренняя самка все время чувствует мое присутствие рядом не на реальную слежку, а на больное воображение. Я пришел к нему еще тогда, когда мы с ней еще воевали. С ума друг по другу сходили. Сгорали в экстазе воина оргазмов. Но до мира было очень далеко. «Я здесь по поводу данных, начал я тогда с порога. «Вы тот, которого она любит, или тот, который по боку?» Небрежно махнул рукой. Я улыбнулся цинизму врача. Надеюсь, тот, которого любит. Кивнул головой. Значит, ты Алекс? Я хмыкнула, оторопивая. И это от кула эйфории, это удивление. А если бы я был Игрем? Наши глаза с доктором тогда в первый раз пересеклись. Вы ведь пришли сюда за правдой? Правдой получили. Кем бы ни были. Что конкретно вы хотели бы обсудить о Дане? Все, я знаю все. «Знаю про трагедию с ее родителями. Я хочу ей помочь». «Помочь ей? Или получить женщину, которую желаете и хотите забрать себе у брата?» Снова усмешка с моих губ в ответ на его орлиный взгляд. «Прямо сукин сын, поэтому такой популярный». «Хочу с ней всю», — хрипло ответил я. Валентин кивнул. «Вы же понимаете, что это неэтично, да? Я не буду с вами обсуждать своего пациента». Вы уже нарушили как минимум с десятку этичных норм за время нашего разговора, доктор. Но вы не совсем правильно меня поняли. С вопрос вопросом решен, она будет моей. Помогите мне в другом. Помогите стать для нее идеальным. Люди не меняются и все время притворяться не могут. Я не хочу притворяться. Я просто хочу, чтобы прошлое осталось прошлым. Просто хочу дать ей спокойствие и мир, а не войну. Любая война рано или поздно заканчивается. Любая. Зима сменяется весной, а потом летом. Это закон природы, это закон нашей жизни. С тех пор, как мы живем вместе, прошло уже полгода. За это время мы успели срасти с ней. У нас в саду даже деревья такие есть. Деревья любви. Маленькая березка и здоровенный клен. Их стволы сплелись. Мы так и решили. Они мы. Дана переехала ко мне за город. С ее появлением мой большой деревянный дом, в который я много лет пытался вложить всю свою душу и сделать местом душевного успокоения, обрел наконец настоящую жизнь. Вот так это и бывает. Видимо, строишь, придумываешь, созидаешь, тратишь миллионы на лучших дизайнеров. А все равно что-то не то. А потом появляется она. Небрежно кидает подушки на диваны в произвольном порядке. Поправляет плед невзначай. Приносит тебе чай в каких-то красивых кружках, которые, оказывается, полились у тебя в шкафу на задней полке. И все разом меняется. Все обретает смысл и порядок. Правильный порядок. Такой, что ты, наконец, ощущаешь себя дома. Ей лучше. Хоть я и боюсь загадывать, но радуюсь каждой ее улыбке, хорошему настроению энергичности. Но берегу ее. Берегу ото всех. Как же классно, что она согласилась переехать сюда, на природу, в тишину. И где-то ее рядом. От моего поселка на Новой Риге до Никольной горы рукой подать. Все рядом. Мы деда неоднократно звали к себе. Места всем хватит. Но и он у себя доволен. Понятно почему. Любви все возраста покожны. Хорошо, что с Мирославой Федоровной у него все нормально. Да, неспокойнее, что есть кому за ним приглядеть. Я никогда не думал, что стану таким домоседом. Никогда не думал, что буду нестись домой, все время собирая кучу штраф только чтобы на полчаса раньше обнять ее и прижать к себе. Наши вечера очень тихие и спокойные, и очень разные. Мы можем сидеть в саду допоздна, наслаждаясь хорошей погодой. Можем просто валяться в обнимку на диване и смотреть сериалы. Можем выбираться ненадолго в город, пообщаться с друзьями. Дана постепенно втянулась в мою компанию. Пусть и не все ребята ей нравятся. В любимчиках, конечно, Николай, с которым Катя все-таки начала отношения по увещеванию и наставлению Даны. Не знаю, что из этого получится. Я все равно ненароком замечаю, что ее глаза всякий раз на Чернове, стоит тому только появиться в поле зрения. Просто Чернов и правда не вариант. И не только потому, что с Даной они так и не сдружились. Просто у него слишком все сложно. Очень тяжело себя собрать, когда сердце в клочья. Особенно после такой эпопеи, как у него. Вот только он сам во всем виноват. Я говорю об этом сразу, как узнал подробности его последней искрометной командировки в Африку. Впрочем, это уже совсем другая история. Примечание. А вот какая, сможете узнать на страницах другого моего романа. Подсказка пока одна. Читайте «Майя. Игрушка шейха». Я люблю Дану. Теперь мне так легко об этом говорить. А ведь я так искренне и так долго не верил в любовь. Это любовь тихая и спокойная. Я впервые учусь жить не на войне. И черт возьми, мне это нравится. Нравится, что она все такая же провокационная и горячая для меня, что умеет будоражить и заводить. Неважно, встречает меня голышом или в фартуке или в растянутой домашней пижаме. Моя квартира в Москве тоже не пустует. Время от времени, когда Дана ездит на работу в агентство, чтобы не стоять в пробках, мы бываем там. Близость между нами там особенная. Возможно, потому что мы оба навсегда запомнили эту квартиру как место, где начали раскрываться друг для друга, где впервые осмелились сказать друг другу «да» на самые сокровенные желания. Теперь она тоже наполнена теплом и уютом. Пусть он брутальный и более сдержанный, чем атмосфера у нас в загородном доме, но я чувствую его. И даже девочка на стене с печальными глазами больше не кажется такой надрывно несчастной. Это моя любимая картина, потому что она служит напоминанием о том, что я мог бы потерять, не доверяйся своему сердцу. Не поступись принципами и даже где-то совестью. Все-таки, как ни крути, но жизнь несколько сложнее, чем просто набор клешей о том, что такое хорошо и что такое плохо. Иногда приходится согрешить ради благого. Иногда настоящая любовь начинается с измены. Возможно, мы еще ответим перед Богом за то, что совершили по жизни. Возможно, еще заплатим за это цену. Но сейчас, здесь, на земле, я счастлив с этой женщиной. Дана выпархивает из дома в красивом летнем цветастом сарафане, и мое сердце снова начинает учащенно биться. Улыбается мне, хотя я знаю, что сейчас тоже сильно волнуется. Просто не показывает виду, моя смелая, отважная девочка. «Готова?» – спрашиваю ее я, улыбаясь в ответ. Путь до клиники занимает не больше сорока минут. Мы специально назначили такое время, чтобы не стоять в пробках. По дороге молчим, отдавая себя во власть музыки. Сегодня прошло ровно полгода с того момента, когда не была сделана операция. И хотя мы исправно делали контрольное обследование в обозначенные сроки, именно сегодняшняя консультация со специалистами позволит нам понять, стоит ли выдохнуть окончательно или же... Я не хочу сейчас думать об этом самом. Или же... Все будет хорошо, хорошо. Не может быть иначе. Паркуемся. Идем, крепко держась за руки, на прием. Врач долго-долго изучает результаты последних обследований. Задает данные наводящие вопросы. Больше всего сейчас нас беспокоит то, что головокружение и тошнота снова вернулись. Не могу больше ждать вердикта. Это просто невыносимо. Доктор, скажите прямо, хватит тянуть. Нам снова придется ездить в клинику на лечение. Вопрос могу сформулировать только так. произнести вслух, что Дана больна, я просто не смогу. Нет, нет, она не больна. Она поправится в любом случае. Врач поднимает на меня глаза, смотрит внимательно. Да, Александр, в клинику ездить придется. Сердце останавливается. Господи, боюсь сейчас даже голову поднять на Дану. Девочка моя, неужели опять? Только не в эту. У нас нет гинекологического отделения. Мы оба вздрагиваем, не понимая намека доктора. «Дана, вы беременны», – заключает доктор. «Уже четвертая неделя, судя по результатам анализов на гормоны. Меня в данной ситуации, конечно, несколько удручает, что вы пренебрегли моим предписанием повременить с этим вопросом как минимум до шестимесячного срока после операции. Но по линии вашего лечения все, слава богу, хорошо. Раз в год контроль. А так вперед, будущий папаша и мамаша. Поздравляю. Подыскивайте себе клинику поближе к дому».